Спасательница-воспитательница Как-то раз мой брат заявил, что девчонки только и могут, что смеяться да болтать умолку, а чуть что плакать начинают или обижаться. Пустышки. Помню, мне это очень не понравилось и даже стало немножко обидно. Я тогда не знала про Валентину Терешкову и Людмилу Павличенко, поэтому только стукнула его, Расплакалась и побежала жаловаться маме, чем, конечно, подвела всех девчонок на свете. Обрат наоборот, почувствовал себя победителем и только ухмыльнулся мне в спину. Вот видишь, долго я на него дулась, потом мы все-таки помирились, но мне все же ужасно хотелось доказать, что он сильно ошибается. И вскоре у меня это получилось, точнее не у меня, а у Юли. Это моя лучшая подруга, мы с ней сидим за одной партой в школе. На уроках она такая собранная и серьезная, прям академик, не меньше. Поэтому родители доверяют ей присматривать за младшими братьями и сестренками. Сами уйдут по делам, а ребятишек дома оставят. И Юля тогда с ними играет, песенки разучивает, сказки ставит. Ее за это в деревне, все называли воспитательницей. В тот раз Юля тоже дома за старшую осталась. Сидят они, значит, в комнате, кто дом из конструктора строит, девчонки в дочке-матери играют, а Сережа пить захотел. Пошел на кухню, а там огонь. Он как закричит «Горим!». Дети перепугались и попрятались по разным комнатам. Юля мне этот день просил. потом очень подробно описала. Я сначала, говорит, тоже испугалась. Побежала к выходу, а там все в огне. Взяла в руки тряпку, начала тушить, а пламя от этого только сильнее разгорается. Тогда я в комнату обратно побежала и велела всем вылезать из своих укрытий, а у самой сердце колотится. К выходу не пойдем, поздно. Вспомнила из уроков ОБЖ, что от дыма при пожаре можно потерять сознание или вообще задохнуться. Выход у нас был один – бить окно и через него на улицу выбираться. А самой страшно. Вдруг родители за разбитое стекло заругают. Но вспомнила мамины слова, что человеческая жизнь важнее любых вещей. Разбила я, значит, стекло прямо кулаком и говорю, сейчас мы все... выйдем на улицу через форточку, стараюсь быть спокойной внешне, а внутри все колодится. Но сестрички и братишки мои молодцы, никуда не убегают, сидят и ждут своей очереди, а у самих из глаз слезы текут. Я за окно одеяло с подушками выбросила, чтобы ребятам не больно было падать и начала их по одному на улицу выталкивать. А огонь уже в комнату пробрался. От дыма не видно ничего. Хорошо, сосед дядя Ваня беду нашу увидел. Помог мне Лёшку с Катей вытащить. Я их только ему передала, а у самой вдруг в глазах темно стало и не помню больше ничего. Очнулась, когда уже врачи приехали. Ох, если б не сосед наш, не знаю, чтоб со мной было. Она рассказывает, а я стою, разинув рот, и понимаю... что передо мной настоящая героиня. И это моя тихая Юлька. Брату и доказывать ничего не пришлось. Весь поселок узнал, какая Юля молодец. Ее даже пожарные похвалили, что она правильно сделала, что окошко разбила и всех через него вытащила. А в школе потом провели дополнительный урок УБЖ по поведению на пожаре. заучили спасительный номер. Так мы прозвали 112. Кстати, он еще с неделю был записан на доске большими цифрами. А было так. Наша героиня Юля Чернова Старшая дочь в семье, у неё пятеро младших братьев и сестрёнок. За свой поступок Юля получила медаль за отвагу на пожаре и котёнка. Правда, даже героям приходится спрашивать у мамы, можно ли оставить котёнка дома. Когда произошла эта история? 2 февраля 2017 года. когда Юле было 10 лет. Где это было? В деревне Тетеревино Прохоровского района Белгородской области. Что случилось? Юля осталась дома одна, вместе с братьями и сёстрами. Мама ушла за дровами для печки. Дети играли в комнате. Из-за неисправной проводки загорелась веранда, а затем... Огонь перекинулся на дом. Младшие дети испугались и попрятались под кровати и в шкафы. юля сначала попыталась потушить огонь сама, но пламя было слишком сильным и перекинулось на дверь. Тогда девочка вытащила детей из укрытий, голой рукой разбила окно в комнате, выбросила на снег одеяло и по одному стала выталкивать ребятишек на улицу. В это время к дому подоспел сосед. Отдав ему трехлетнюю сестренку, Юля потеряла сознание. Чему нас учит эта история? Если вокруг дома начался пожар, нужно как можно быстрее выбираться на улицу. Если с этим затянуть, то квартира может заполниться дымом. А это очень опасно. От нескольких вдохов дыма, Можно потерять сознание. Пытаться потушить огонь самостоятельно можно, только если пламя совсем маленькое. Нельзя прятаться в шкафу или под кроватью. Там небезопасно. В опасной ситуации не надо жалеть вещи. Самое ценное – это жизнь. Поэтому смело разбивай окно, чтобы вылезти.